Глава четвертая. Пятидесятилетие. Гуань. Мы с Саймоном так и не заменили дешевую стеклянную люстру. Когда мы въехали, люстра показалась нам выпиющим оскорблением хорошего вкуса. Позже эта вычурная конструкция стала считаться чем-то типа шутки. Это всего лишь источник света, который мы воспринимали как должное. Люстр просто висела, и мы на нее не обращали внимания, за исключением случаев, когда перегорала очередная лампочка. Мы даже попытались избавиться и от этого напоминания, купив дюжину лампочек у Организации слепых ветеранов по 60 Вт каждая с гарантированным сроком службы 50 тысяч часов. Но потом, в течение года, перегорели пять из шести. Мы так и не удосужились поставить лестницу, чтобы их поменять. При одной горящей лампочке... Люстру практически не было видно. Однажды вечером, около полугода назад, последняя лампочка перегорела с тихим хлопком, оставив нас в темноте. Мы с Саймоном собирались пойти в местный ресторан поужинать после работы. «Я куплю завтра нормальных лампочек», — пообещал Саймон. «А почему бы не купить сразу новую люстру?» «Зачем? Это вполне сойдет». «Ладно, пошли. Я проголодался». По дороге в ресторан... Я размышляла над его словами, вернее, над тем, что он это произнес, как будто его больше не заботила наша совместная жизнь. Теперь нам сойдет и всякий ширпотреб. Ресторан был полупустым. На фоне играла тихая усыпляющая музыка, этокий белый шум, который никто особо не слушает. Взглянув в меню, которое я успела выучить наизусть, я заметила пару лет пятидесяти, сидевшую напротив. У женщины было кислое выражение лица. Мужчина оказался скучающим, я наблюдала за ними некоторое время. Они жевали, намазывали маслом хлеб, потягивали воду, ни разу не посмотрев друг другу в глаза, не произнеся ни слова. Похоже, они не ссорились. Это была смиренность, существующая отдельно как от счастья, так и от дискомфорта. Саймон изучал винную карту. «Мы когда-нибудь заказывали что-нибудь, кроме домашнего белого вина?» Может, в этот раз закажем бутылку красного? — предложила я. Он ответил, не поднимая глаз. В красном вине полно тонина. Не хочу проснуться в два часа ночи. Давай попробуем что-то новое. Может, феме бланш? Я возьму домашние шабли. А ты закажи, что хочешь. Он сунул мне винную карту. Глядя в винную карту, я запаниковала. Внезапно все в нашей жизни показалось предсказуемым, и бессмысленным, как будто все кусочки пазла сложились только для того, чтобы показать, что законченный результат был репродукцией дешевой картины, и огромные усилия привели к банальному разочарованию. Конечно, в чем-то мы совместимы — сексуально, интеллектуально, профессионально, но мы не были друг для друга особенными, мы не напоминали людей, которые действительно принадлежали друг другу. Просто партнеры, а не родственные души, Два разных человека, которые делили меню и жизнь. Наше целое не больше, чем сумма наших частей. Наша любовь не предопределена судьбой. Это результат трагической случайности и той глупой уловки с призраком. Вот почему Саймон не питал ко мне особой страсти. Вот почему в нашу жизнь вполне вписалась дешевая люстра. Когда мы добрались до дома, Саймон плюхнулся на кровать. «Ты сегодня такая тихая, что-то не так?» «Нет», — соврала я, а потом добавила. «Ну, вообще-то я не знаю». Я села на свою сторону кровати и начала листать каталог товаров, ожидая, что он задаст еще один вопрос. Теперь Саймон переключал каналы со скоростью раз в пять секунд. Сводка новостей о похищенной маленькой девочке, мыльная опера на испанском, мускулистый мужчина, продающий тренажеры — Мимо меня проносились лоскуты телевизионной жизни, и я пыталась собрать свои эмоции в какую-то логическую цепочку, понятную Саймону. Но то, что я подавляла, застряло комком в горле, включая тот факт, что мы не могли открыто говорить о бесплодии Саймона, хотя не могу сказать, что в данный момент нашей жизни я мечтала о детях. А еще и жуткие звуки в доме, хотя мы притворялись, что все нормально. И Эльза, чье имя мы не могли упоминать, была везде, включая мои воспоминания о вранье Гуань во время того спиритического сеанса и чертову музыку, которую без конца проигрывал Саймон. Я задохнусь, если что-то кардинально не поменяю в своей жизни. Между тем Саймон так и прыгал с канала на канал. «Ты знаешь, как это бесит?» — со злостью спросила я. Саймон выключил телевизор, перекатился на другой бок и положил подбородок на согнутую руку. Так что не так. Он выглядел обеспокоенным. У меня сжался желудок. Порой я размышляю, и это все? Что с нами будет через 10-20 лет? О чем ты говоришь? Мы живем в старомодном домишке, миримся с шумами, не обращаем внимания на дешевую люстру. Наш брак словно бы зачерствел. Мы ходим в один и тот же ресторан, мы говорим одни и те же слова — Одна и та же ерунда, снова и снова. Он выглядел озадаченным. «Я хочу, чтобы мне нравилось то, что мы делаем как пара», — продолжала я. «Мне хочется, чтобы мы были ближе». Да куда уж ближе, мы и так вместе 24 часа в сутки. Я не про работу. Я чувствовала себя как маленькая девочка, вспотевшая, голодная, уставшая от того, что я не могу высказать, чего в действительности хочу. «Я говорю про нас, вот что важно». Мне не нравится, что мы никуда не развиваемся и обрастаем плесенью. Лично мне так не кажется. Просто признай, что наша совместная жизнь не станет лучше через год, она станет хуже. Посмотри на нас. Что нас объединяет, кроме того, что мы вместе работаем, смотрим одни и те же фильмы и лежим в одной постели? Да ладно тебе. Ты просто в депрессии. Разумеется, потому что я вижу, куда мы катимся я не хочу, чтобы мы стали похожи на супругов, которых видели сегодня в ресторане. Смотрят в тарелку и бубнят. «Как тебе паста?» «Мы ведь с тобой не разговариваем!» «Мы сегодня говорили?» «Ну да. О том, что наш новый клиент ну — неонацист. О том, что надо больше откладывать на пенсионный счет. О том, что правление кооператива хочет поднять взносы. Это не настоящий разговор. Это не настоящая жизнь. Это не то, что мне важно». Саймон игриво провел мне по колену. — Только не говори, что у тебя кризис среднего возраста. Мне казалось, что это примета семидесятых. У современных людей есть прозок. Я стряхнула его руку. — Оставь этот снисходительный тон. Он положил руку обратно. — Да ладно, я шучу. — Тогда почему ты всегда шутишь о важных вещах? — Эй, ты не одна такая. Я тоже думаю о своей жизни. Ну, знаешь, как долго мне заниматься тем, что. «Действительно важно?» «Да?» — я усмехнулась. «И что же для тебя важно?» Он сделал паузу. «Ну же, выкладывай!» Я представила, что он собирается сказать. «Бизнес, дом, достаточно денег, чтобы выйти на пенсию пораньше». и «Писать?» Наконец выдавил он. «Ты и так уже пишешь?» «Я не про то, что пишу сейчас. Ты действительно думаешь, что я только этим и грежу?» писать брошюры о холестерине и высасывании жира из дряблых бедер. Несмешимые тапочки. Что тогда писать? Рассказы. Саймон выжидающе уставился на меня. Какие? Я решил, что он это прямо сейчас сочинил. Рассказы из реальной жизни, о людях здесь или в других странах, Мадагаскар, Микронезия, один из тех островов в Индонезии, куда не ступала нога ни одного туриста, «Журналистика? Очерки, художественная литература, все, что позволяет мне писать о том, как я вижу мир, как я в него вписываюсь, решать накопившиеся вопросы. Это трудно объяснить». Он выхватил каталог из моих рук. «Я отобрала его. Отдай». Мы снова ссорились. «Ладно, хочешь, пестуй свою чертову депрессию?» взорвался он. «Мы не идеальны. Мы совершаем ошибки. Мало общаемся?» Это делает нас несчастными, мы что, бездомные, больные или у нас бессмысленная работа? То есть мне надо утешиться, ой, кому-то еще хуже, чем мне. Я кто, по-твоему, Палеанна? — Черт, чего ты хочешь? — рявкнул он. — Что тебя счастливит? Я чувствовал себя застрявшей на дне колодца желаний. Я отчаянно пыталась выпалить то, что хотела, но не знала, что это. Зато я знала, чем это не было. Саймон откинулся на подушку, скрестив руки на груди. «И жизнь — это всегда грёбаный компромисс», — процедил он незнакомым мне тоном. «Не всегда получаешь то, что хочешь, независимо от того, насколько ты умен, усерден в работе и хорош. Это миф. Мы все трепыхаемся из последних сил». Он цинично рассмеялся. И тут я выпалила то, что боялся озвучить. «И мне надоело быть паршивой заменой Эльзы». Саймон сел в кровати. «Какое, черт возьми, Эльза имеет к этому отношение?» «Никакого!» Я вела себя глупо и по-детски, но уже не в состоянии была остановиться. Прошло несколько напряженных минут, прежде чем я продолжила. «Зачем крутить без конца чертов компакт-диск и каждому встречному поперечному сообщать, что она была твоей девушкой?» Саймон уставился в потолок, а потом резко вздохнул Сигнал, что он вот-вот сдастся. Что происходит? Я просто хочу, чтобы мы жили лучше. Вместе. Я не могла взглянуть ему в глаза. Я хочу быть важной для тебя. Хочу, чтобы ты был важен для меня. Хочу, чтобы мы вместе мечтали. Ага. И о чем же? В том-то и дело, что я не знаю. Вот об этом и хочу поговорить. Мы так давно ни о чем не мечтали, что уже забыли, каково это. Мы никуда не сдвинулись. Я сделала вид, что изучаю каталог. Саймон пошел в ванную. Вернувшись, он сел на кровать и обнял меня за плечи. Я ненавидела себя за то, что плакала, но не могла остановиться. «Не знаю, не знаю!» — рыдала я. Он промокнул мне глаза салфеткой. «Ничего», — утешал он меня, — «завтра все устаканится». Но его нежность повергла меня в еще большее отчаяние. Он обвил меня руками. Я попыталась подавить всхлип и, делая вид, что успокоилась, потому что не знала, что еще делать. А потом Саймон сделал то, что делал всегда, когда разговор заходил в тупик. Мы занялись любовью. Я гладила его по волосам, чтобы он подумал, что я тоже этого хочу. А сама подумала, неужели он не беспокоится о том, что с нами будет? Почему его это не волнует? Мы обречены, это лишь вопрос времени. На следующее утро Саймон удивил меня. Он принес мне кофе в постели и объявил. «Я размышлял о том, что ты сказала вчера, о том, чтобы мечтать вместе. Что ж, у меня есть план». Идея Саймона заключалась в том, чтобы составить список желаний, что-то, что мы могли бы делать вместе, что позволило бы нам определить, как он это говорил, креативные параметры нашей жизни. Мы говорили откровенно и взволнованно. Мы сошлись во мнении, что мечта должна быть рискованной, но веселой, включать в себя экзотические путешествия, хорошую еду и, самое главное, возможность сотворить что-то эмоционально приятное. Мы не говорили о романтике. «Это станет частью нашей мечты», — сказал Саймон. «Осталось только выяснить, как воплотить ее в жизнь». В конце трехчасового обсуждения мы разработали предложения, которые хотели разослать по почте полудюжине журналов о путешествиях. Мы решили написать историю о деревенской кухне Китая, снабдив ее фотографиями, которая стала бы образцом для будущих статей о идее местной культуре, возможно, даже книги лекционного тура или легла бы в основу сериала для кабельного телевидения. Это был лучший наш с Саймоном разговор за последние годы. Нет, он не до конца понял мои страхи и отчаяния, но постарался отреагировать должным образом. Я захотела мечту, он предложил план. Разве этого было недостаточно, чтобы дать нам новую надежду? Я понимала, что у нас примерно одна миллионная доля процента шанса получить ответ из издательств. Но как только мы разослали письма по всей вселенной, я почувствовала себя лучше, как будто переключила старую жизнь в другой режим чтобы не было дальше, должно быть лучше. Через несколько дней после нашей задушевной беседы с Саймоном мать позвонила мне и напомнила захватить гуань камеру. Я взглянула на календарь. Черт, я совсем забыла, что мы приглашены к ней на день рождения. Я побежала наверх, где Саймон смотрел лучшие моменты суперкубка, растянувшись на ковре перед телевизором. Бубба лежал рядом и с игрушку. Мы должны быть у Гуан через час. Сегодня у нее день рождения. Саймон застонал. Бубба сел, начал сучить передними лапами и скулить, чтобы мы достали его поводок. Нет, Бубба, ты должен остаться, — покачала головой я. Он урхнул на пол, положив морду на лапы и глядя на меня горестными глазами. — Посидим немного, — предложила я, — а потом улезнем пораньше. «Ну — Ну-ну, — пробубнил Саймон, не сводя глаз с экрана. «Ты же знаешь, Гуань, она ни за что не позволит нам исчезнуть раньше». «Но идти придется. У нее юбилей, 50 лет». Я изучила книжные полки, чтобы найти что-нибудь, что могло бы сойти за подарок. «Художественная книга?» «Нет, Гуань этого не оценит, у нее нет эстетического вкуса». Я заглянула в свою шкатулку с драгоценностями. «Как насчет серебряного колье с бирюзой, который я почти не ношу?» Нет, мне его подарила жена брата, а она будет на вечеринке. Я спустилась к себе в кабинет и увидела там то, что нужно. Шкатулку, имитирующую черепаховый панцирь, чуть больше колоды карт, идеальное дополнение к хламу гуань. Я купила шкатулку за два месяца до этого во время рождественских распродаж. Это напоминало один из универсальных подарков, достаточно компактных, чтобы положить в сумочку на случай, если кто-то, например, клиент... Удивит меня рождественским подарком. Но в этом году никто меня не удивил. И я метнулась в кабинет Саймона и обшарила его письменный стол в поисках оберточной бумаги и ленточки. В нижнем левом ящике, в самой глубине, я нашла, сунутую туда по ошибке, дискету. Я собиралась переложить ее в ящик с другими дискетами, но тут обратила внимание на надпись на ней «Роман. Значит, 2 февраля». 1990 года. Значит, он уже пытался писать что-то важное для себя и давно. Меня ранило то, что он не поделился со мной. В этот момент мне стоило бы уважительно отнестись к личному пространству Саймона и убрать дискету, но как я могла не взглянуть? Это его сердце, его душа, то, что для меня действительно имело значение. Трясущимися руками я включила компьютер и сунула дискету. Я открыла файл под названием «Глава 1», на голубом экране вспыхнули слова, а потом и все первое предложение. С шести лет Эльза могла, раз услышав какую-то песню, сыграть ее по памяти. Эта память была унаследована от предков. Я промотала первую страницу, потом вторую. «Чушь собачья, бред», — говорила я себе, но читала страницу за страницей, жадно глотая яд. Я представил себе Эльзу, которую ласкали кончики пальцев Саймона. Она смотрела на него с экрана, а потом хитро ухмыльнулась мне. И я вернулась. Вот почему ты никогда не была счастлива. Я всегда была рядом с вами. Календари перестали отмерять для меня время. Юбилей Гуань был шесть месяцев назад, а как будто прошла целая жизнь. После той вечеринки мы с Саймоном крупно поссорились. Мы ссорились целый месяц. Боль, казалось, длилась вечность, но любовь распалась в одну секунду. Он сначала ночевал в кабинете, а затем в конце февраля съехал, и теперь кажется, что это случилось так давно, что я даже не могу вспомнить, чем занималась первые несколько недель одиночества. Но я привыкаю к переменам. Никакой рутины, никаких шаблонов, никаких старых привычек. Теперь это для меня норма. Меня это устраивает. Кевин на прошлой неделе на вечеринке по случаю своего дня рождения сказал, что я умопомрачительно выгляжу. Это новая версия меня, заявила я легкомысленным тоном. Я пользуюсь новым кремом для лица с фруктовыми кислотами. Я удивила всех тем, насколько хорошо справляюсь, не просто справляюсь, но и строю новую жизнь. Одна только Гуан читала иначе. Прошлым вечером по телефону она сказала следующее. «У тебя такой усталый голос. Устала жить одна, я думаю. Саймон такой же». Гонь, у меня нет на это времени». «Ах, ты так занята!» «Ладно, не сегодня». «Завтра снова слишком занята?» «Ты придешь завтра?» «Нет, если будет Саймон». «Ладно, ладно. Приходи сегодня вечером. Я делаю пельмешки, твои любимые. А еще дам тебе пельмешки домой для морозильной камеры». «Не будем говорить о Саймине, да?» «Не будем говорить, просто поедим. Обещаю». Я положил себе добавку пельменей. Я все жду, когда Гуань заговорит о моем браке. Она и Джордж горячо обсуждают Вирджинию, двоюродную сестру покойной жены Джорджа, в Ванкувере, чей племянник из Китая хочет иммигрировать в Канаду. Джордж говорит с полным ртом. Его девушка тоже хотела поехать в Канаду. Женила его на себе. Сестре Вирджинии пришлось заново начинать оформление документов. Все было почти одобрено, а теперь оно снова в конце очереди и ждать придется полтора года. «Двести долларов и все новые документы!» Гуань подцепляет стручок фасоли палочками. «Много часов зря потрачено на поездки, то в один офис, то в другой, а потом...» «Сюрприз! Родился ребенок!» Джордж закивал. Сестра сказала, «Ну вы что, не могли повременить?» Если добавить ребенка, то весь процесс оформления начнется заново. Ее сын заявил, мол, не говорите чиновникам, что у нас ребенок. Поедем сначала вдвоем, поступим в колледж, найдем высокооплачиваемую работу, купим дом, машину, а потом найдем способ привести ребенка. Гуань отставил чашку с рисом. Оставить ребенка? О чем они только думают? Она уставилась на меня, будто это мне в голову пришла мысль бросить собственное дитя. Колледж! «Деньги, дом, работа. Откуда у них такие мысли? Кто заплатит за колледж? Там же такой большой взнос!» Я покачала головой. Джордж что-то бурчит себе под нос. А соль жесткая, слишком старая и безвкусная. На лице Гуань застыло отвращение. «И чем закончилось?» — спросила я. «Они берут с собой ребенка?» «Нет!» — Гуань отложила палочки. «Ни ребенка, ни племянника, ни жены!» «Вирджи скоро приедут в Сан-Франциско. Американцы не пускают племянника. Тетя Вирджи не может оплатить. Теперь мать племянника, сестра Вирджи, в Китае винит нас, что сын упустил хороший шанс». Я ждала объяснений. Гонь пощелкала в воздухе палочками. «А я... Почему ты думаешь, что твой сын такой важный? Сестра не понимает, сколько хлопот. А сын испорченный. Отсюда чую. Хуайдань!» «Тухлое яйцо!» «Ты ей это сказала?» «Мы с ней не видались». «Тогда почему она вас винит?» «Винит в письме, поскольку Вирджи сказал ей, что мы приглашаем ее к себе». «А вы приглашали?» «Раньше нет, но теперь в письме сказано, что приглашали. Иначе она потеряет лицо, и на следующей неделе она приедет». «Даже постоянно общаясь с Гуань, я не думаю, что когда-нибудь пойму, Устройство китайской семьи, все хитросплетения. Кто с кем связан, кто за что несет ответственность, кто виноват, всю эту чушь о потере лица. Я рада, что моя жизнь не так сложна. В конце вечера Гуань вручает мне видео. Это вечеринка по случаю ее юбилея, когда мы повздорили с Саймоном, после чего наш брак окончательно развалился. Я помню, как помчалась наверх, где одевался Саймон распахнув мансардное окно, высунула наружу руку с дискеты и изверещала. — Так вот твой гребаный роман! Вот что для тебя важно! А потом я разжал руку и выпустила дискету. Мы кричали друг на друга целый час, а потом я сказала спокойным и отстраненным голосом слова, которые были страшнее любого проклятия. — Я хочу развода! Ответ Саймона шокировал меня. — Отлично! Он стопотом спустился вниз, хлопнул дверью и был таков. Не прошло и пяти минут, как зазвонил телефон. Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно суше. Ни боли, ни гнева, ни прощения. Пусть он умоляет. После пятого звонка я подняла трубку. «Либя — Лебя! Это была Гуань. Она говорила по-детски застенчиво. — Ма, тебе звонила? — Ты идешь? — Все уже тут. «Много еды!» Я пробормотала какое-то оправдание. «Саймон привалил. Только что. Отравился. Хорошо, позаботься о нем. Нет-нет, он важнее моего дня рождения». Когда она так сказала, я решил, что Саймон больше не будет важнее кого бы то ни было в моей жизни, даже Гуань. И я пошла на вечеринку одна. «Очень смешное видео», — сказал Гань, провожая меня до двери. «Может, нет времени посмотреть? Забери с собой». Итак, вечер закончился без единого упоминания Саймона. Оказавшись дома, я ощутил себя одинокой. Я попыталась смотреть телевизор, я попыталась читать, посмотрела на часы. Слишком поздно звонить кому-либо. Впервые за полгода моя жизнь кажется пустой и я отчаянно одинока. Я увидела видеокассету Гуань, лежащую на комоде. Почему нет? Повеселимся. Я всегда считал, что домашние видео скучны, потому что их никогда не редактируют. Вы видите моменты из своей жизни, которые не стоит проигрывать заново. Вы видите прошлое как настоящее, но уже знаете, что вас ждет в будущем. Все начинается с мигающих гирлянд, а затем мы все стоим у дверей дома Гуань и Джорджа на улице Бальбоа. Картинка слегка расплывается. Мы входим. Несмотря на то, что сейчас конец января, Гуань, как всегда, оставила рождественское убранство до своего дня рождения. На видео запечатлено все великолепие. Пластиковые венки над окнами с алюминиевыми рамами, зелено-голубая ковровая дорожка, а заодно обшивка под дерево и дикий микс из мебели, купленный в дисконтных центрах и на субботних гаражных распродажах. На заднем плане маячит химическая завивка Гуань, которая кричит своим зычным голосом. «Ма! Мистер Ширази! Добро пожаловать! Проходите!» В поле зрения появляется мать и ее очередной бойфренд. На матери блузка с леопардовым принтом, леггинсы и черный велюровый жакет с золотой тесьмой. У бифокальных очков фиолетовый градиентный оттенок. Мать сделала подтяжку и теперь носит все более вызывающую одежду. Она познакомилась с Шарамом Ширази на продвинутом уроке танцев сальце. Он нравится ей больше, чем ее последний кавалер, самуанец, потому что умеет держать женскую руку не как барабанную палочку. К тому же, по оценке мамы, мистер Ширази — искусный любовник. Как-то раз она прошептала мне, «Он делает такое, что даже вы, молодежь, наверное, не делаете». Я не стала уточнять, о чем она. Гуань оборачивается в камеру, чтобы удостовериться, что Джордж должным образом запечатлел прибытие матери. Приходят все новые и новые гости. Камера снимает их. Два пасынка Гуань, мои братья, их жены, их в общей сложности четверо детей. Гуань приветствует всех, выкрикивая имя каждого. Мелисса! Эти! Эрик! Дженна! Затем она жестом показывает Джорджу, чтобы он снял детей, собравшихся вместе. Наконец-то появляюсь и я. Почему так поздно? Гвань сетует, но голос звучит радостно. Она хватает меня за руку и подводит к камере, чтобы наши лица заполнили экран. Я выгляжу усталый, смущенный, заплаканный. Очевидно, я хочу сбежать. Это моя сестра Либиа! воркует гунь в камеру. Моя любимая лучшая сестра! Какая из них старше? Угадайте, какая? В следующих нескольких сценах Гуань ведет себя так, будто она под амфетаминами. Вот она стоит рядом со своей фальшивой рождественской елкой. Она указывает на украшения, жестикулирует, как любезное ведущая телевикторины. Вот она собирает свои подарки. Она преувеличивает их тяжесть, затем встряхивает, наклоняет, нюхает каждую коробку, прежде чем прочитать бирку с именем, счастливого получателя. Ее рот округляется в поддельном удивлении. «Это мне!» А потом она хрипло смеется и поднимает вверх все десять пальцев, сжимая и разжимая их, словно подает сигнал. «Пятьдесят лет!» — пересчитана. «Вы можете поверить?» «Нет? Скорее сорок!» Она подходит ближе к камере и кивает. «Ладно, ладно!» «Сорок!» Камера и рикошетом перескакивается одной... Десяти секунд сцены, на другую. Моя мать сидит на коленях у мистера Ширази. Кто-то кричит, чтобы они поцеловались, и они с радостью слушаются. Вот мои братья в спальне смотрят спортивный канал и машут в камеру банками пива. Вот наши невестки Табби и Барбара помогает Гуань на кухне. Гуань поднимает круглый кусок свинины и кричит «Попробуй! Подойди ближе, попробуй!» В другой комнате дети всей толпой играют Компьютерную игру и радуется всякий раз, когда убивают монстра. И вот мы со всей семьей стоим в очереди за едой, пробиваемся к обеденному столу, которому приставили столик для игры в Маджонг с одного конца и карточный столик с другого. Я вижу себя крупным планом. Я машу рукой, произношу тост в честь гуань, затем начинаю тыкать пластиковой вилкой в тарелку, все как обычно на вечеринках. Но камера бездушна. Все читается у меня по лицу. Оно безжизненное, а слова звучат вяло. Сразу понятно, в какой я глубокой депрессии, не в состоянии принять то, что приготовила мне жизнь. Невестка Таби говорит со мной, а я просто пялюсь в тарелку. Приносит торт, все распевают с днем рождения. Камера скользит по комнате и находит меня на диване. Я играю в настольную игрушку из стальных шариков, которые издают раздражающий щелкающий звук. Я похожа на зомби. Гуань разворачивает подарки. Коллеги из аптеки подарили ей статуэтку якобы Берты Гуммель, изображающую детей, катающихся на коньках. Гуань лепечет, что они милые, и ставит рядом с другими фигурками. Мама подарила кофеварку. — Ма, откуда ты узнала, что у меня сломалась кофеварка? Шелковая блузка ее любимого красного цвета от младшего пасынка Тедди. Гуань сияет от радости. «Слишком хорошая, чтобы носить!» Второй пасынок, Тимми, подарил посеребренные подсвечники, и Гуань тут же вставляет в них свечи, а потом ставит на стол, который Тимми помог ей покрыть краской в прошлом году. «Я прямо как первая леди в Белом доме!» Глиняная скульптура спящего единорога от нашей племенницы Петти. Гуань аккуратно ставит единорожку на каменную полку, обещая, никогда не продам его, даже когда Пэти станет известной художницей, а он будет стоить миллион долларов. Муж подарил ей банный халат, расшитый маргаритками. Гуань изучает этикетку, похожую на дизайнерскую. — О, Джорджо Лаурентис, слишком дорого. Зачем так много тратить? Она грозит пальцем мужу, а тот улыбается с застенчивым и при этом гордым видом. Перед Гуань ставит еще одну стопку коробок. Я вижу, как она берет мой подарок. Я нажимаю кнопку «Стоп», затем «Воспроизвести». «Всегда оставляю лучшее напоследок», — заявляет Гуань. «Должно быть, это очень-очень особенное, потому что это Либия, моя любимая сестра». Она развязывает ленту и откладывает, чтобы сохранить. Оберточная бумага падает. Гонь надувает губки и смотрит на черепаховую шкатулку, медленно вращает ее в разные стороны, затем поднимает крышку и заглядывает внутрь. Она касается рукой одной щеки и говорит «красивая, такая полезная». гонь поднимает шкатулку так, чтобы оператор запечатлел ее для истории. «Видите?» — ухмыляется сестра. «Дорожная мыльница». На заднем плане слышен мой напряженный голос. «Вообще-то это не мыльница. Это шкатулка для драгоценностей и прочих вещиц». Гуань снова смотрит на шкатулку. «Не для мыла, для драгоценностей». Она снова поднимает шкатулку с куда большим уважением, а потом внезапно ее лицо озаряется. «Джордж, слышишь?» «Поя сестра Либбиа говорит, что я заслуживаю красивые драгоценности. Купи мне бриллиант». «Большой бриллиант, чтобы положить в эту мыльницу!» Джордж хмыкает, и камера бешено раскачивается, когда он кричит. «Сестрички, встаньте у камина!» Я протестую, объясняю, что мне пора домой, что у меня дела, но Гуань тащит меня с дивана со смехом. «Пойдем, пойдем, ленивая девчонка! Нельзя быть занятой, если тебя просит старшая сестра!» Видеокамера гудит. Лицо Гуань застывает в ухмылке, как будто она ждет вспышки. Она крепко сжимает меня в объятиях, а затем бормочет голосом полным удивлением. «Либия, сестричка моя, такая особенная, такая добрая ко мне!» Я готова разрыдаться, как в видео, так и сейчас, наблюдая собственную жизнь на повторе. Потому что я больше не могу это отрицать. В любую секунду мое сердце разорвется.